Белый дом, овальный кабинет. Президенту в овальный кабинет стремительно вошел государственный секретарь. «Господин президент, но мы же с вами говорили о том, что исполнить сталинское требование невозможно. И вдруг я узнаю, что вы дали громыко согласие. «Да?» — Рузель посмотрел на госсекретаря. «Вы же знаете мою манеру вести дела. Левая рука не должна знать, что делает правая». Госсекретарь поинтересовался. Меня вы считаете какой рукой? Вы моя правая рука, но левую я держу под столом. Господин президент, я высоко ценю ваш юмор, но речь идет о коренных принципах мироустройства. Я считал, что мы с вами единомышленники. Не горячитесь. Сталин требовал принять все республики. Я согласился только на две — Украину и Белоруссию. Но все равно, господин президент, это принципиальный вопрос, настаивал госсекретарь. Украина и Беларусь всего лишь части Советского Союза. Рузель посмотрел на госсекретаря. «Манера громыко вести переговоры напоминает бурмашина в зубоврачебном кабинете. Такая же глубоко проникающая, непрерывная и очень болезненная. Спорить с громыко все равно, что спорить с машиной Проще согласиться».